День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки, Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах. В полночь Зурин отвез меня в трактир. Савельич встретил нас на крыльце, он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось?» — сказал он жалким голосом. «Где ты это нагрузился?» «Ах ты, Господи! Отроду такого греха не бывало!» «Молчи, Хрыч!» — отвечал я ему, запинаясь. «Ты, верно, пьян, пошел спать и, и уложи меня!» На другой день я проснулся с головной болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкой чая. «Рано, Петр Андреевич», — сказал он мне, качая головою, — «рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали, а матушке и говорить нечего». Отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. Ай, а кто всему виноват? Это проклятый мусью. То и дело бывало, Контипьевне забежит. Мадам живу при, вот кю. Вот тебе и живу при. Нечего сказать, добро наставил собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки бусурмана, как будто у барина не стало и своих людей. Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему, «Поди вон, Савельич». Я чаю не хочу. Но Савельичу мудрено было унять, когда бывало примется за проповедь. Вот видишь ли, Петр Андреевич, каково подгуливать. И головки то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек, пьющий, он ни на что не годен. Выпей-ка огуречного рассолу с медом. А, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли? В это время мальчик вошел и подал мне записку от Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки. Э, любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах. Готовый к услугам Иван Зурин». Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный, и, обратясь к Савельичу, который был и денег, и белья, и дел моих рачитель, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как? Зачем?» спросил изумленный Савелич. «Я их ему должен», отвечал я со всевозможной холодностью. «Должен?» возразил Савелич час от часу приведенный в большее изумление. «Да когда же, сударь, «Успел ты ему задолжать Дел «Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам!» Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж впоследствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки. И, взглянув на него, гордо сказал, «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось». А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают. Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь?» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка, Петр Андреевич!» — произнес он дрожащим голосом. «Не умари меня с печали! Свет ты мой! «Послушай меня, старика, напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, а кроме как в орехи!» «Полно врать!» — прервал я строго. «Подавай сюда деньги, или я тебя за шею прогоню!» Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика, но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывести меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться».